Глава 12 Я снова и поспешно сел на солому, опустив голову к коленам. мало помалу рассеялся мой детский ужас, и мною овладело странное любопытство продолжать чтение моей стены. Около имени поповуана я снял огромную паутину, покрытую толстым слоем пыли и висевшую в углу стены. Под этой паутиной были четыре или пять имен, совершенно сохранившихся между многими другими, от которых остались одни пятна. Датен 1815, Пулен 1818, Жан Мартен 1821, Кастен 1823. Я прочел эти имена и зловещие воспоминания осадили меня. Датен, резавший своего брата на части и бросивший ночью голову в колодец, а туловище в помойную яму. Пулен, убивший жену. Жан Мартен. выстреливший в отца из пистолета в то самое время, как старик открывал окно. Кастен. Доктор, отравивший своего друга, лечивший его от болезни, которую сам же навязал ему, и вместо лекарств снова подчевавший его ядом. А возле них попавуан, этот ужасный помешанный, убивавший детей ударом ножа по голове. «Вот», — подумал я, — и лихорадочный озноб пробежал по костям моим. Вот какие гости были до меня в этой келье. Здесь, на той самой плите, на которой я сижу теперь, эти люди убийства и крови думали свои последние думы. У самой этой стены, в этом тесном четвероугольнике, они, как дикие звери, кружили своими последними шагами. Небольшие промежутки времени отделяли их друг от друга. По-видимому, каземат этот не пустеет. Они оставили после себя нагретое место и мне его оставили». В свою очередь я соединюсь с ними на Кламарском кладбище, где так хорошо растет трава. Я не фантаст и не суеверен. Вероятно, от этих мыслей у меня сделалась лихорадка, потому что среди мечтаний мне вдруг показалось, что имена эти горели, как огненные на черной стене. Звон, усиливавшийся все более и более, зазвучал в ушах моих. Красноватый свет хлынул мне в глаза, а потом мне почудилось, что в каземате... Заходили люди, странные люди, которые несли свои головы в левой руке и держали эти головы за рты, потому что на них не было волос. Все показывали мне кулак, исключая отца убийцы. В ужасе я закрыл глаза. Тогда все стало для меня яснее. Был ли это сон, видение или действительность, не знаю. Только я сошел бы с ума, если бы не разбудило меня вовремя новое внезапное ощущение. Я готов был упасть навзничь, как вдруг почувствовал, что по моей голой ноге тащилось холодное туловище с мохнатыми ножками. То был паук, спугнутый мной и убегающий. Я пришел в себя. О, странные видения! Нет, то был дым, бред моего опустелого и судорожного мозга, магбетовские химеры, мертвые и мертвы, а эти и подавно. Они крепко-накрепко заперты в могилах, а могила не читать тюрьме, из которой можно убежать. От Отчего же я так испугался? Могильные двери не отворяются изнутри. Глава 13 На медне я видел отвратительную вещь. День только занимался, и тюрьма наполнилась шумом. Слышно было, как отворялись и запирались тяжелые двери. Скрипели засовы и железные замки, звенели связки ключей, болтавшихся на поясах тюремщиков, тряслись лестницы сверху донизу от скорых шагов и перекликались голоса с двух концов длинных коридоров. Соседи мои по келье, наказанные арестанты, были веселее обыкновенного. Вся беседра, казалось, хохотала, пела, бегала, плясала. «Только я один». Не мой среди этого шума, неподвижный среди этого движения, изумленный и сосредоточенный, только я один прислушивался. Прошел какой-то номерной. Я рискнул остановить его и спросил, не праздник ли в тюрьме. «Праздник или хотите?» — отвечал он. «Нынче заковывают каторжных, которых завтра отправят в Тулон. Хотите взглянуть? Это развлечёт вас». для такого заключенного, как я, всякое зрелище-находка, как бы гнусно оно ни было, я согласился на развлечение. Номерной после обычных предосторожностей, чтобы совершенно быть уверенным во мне, ввел меня в маленькую келью, пустую и без всякой мебели, в которой было небольшое окно за железной решеткой, но зато настоящее окно, из которого можно было видеть настоящее небо. «Вот», — сказал он, — Отсюда вам все будет видно и слышно. Вы, как король, будете один в ложе». Тут он вышел и запер за мною задвижки двери и замки. Окно выходило на четырёхугольный двор, довольно пространный, кругом которого с четырех сторон возвышалось большое шестиэтажное здание из тесаного камня. Трудно представить себе что-нибудь омерзительнее, голее и унылее для глаза, чем этот четырёхугольный фасад и стыканный множеством решетчатых окон, в которых снизу доверху торчала куча лиц бледных и худых, сдавленных одно другим, как камни в стене, лиц, из которых каждая казалось, как будто в рамке, в четырехугольнике железных решеток. Все это были заключенные, пока еще зрители церемонии, будущие в ней актеры. Они, похожи были на бедных грешников у отдушен чистилища, выходящих в ад. Все молча смотрели на двор. Пока еще пустой. Они ждали. Между этими угасшими и бесцветными лицами там и сям блистали несколько глаз, пронзительных и живых, как огненные точки. Каменный четвероугольник, окружающий двор, не замыкает его со всех сторон. Один из четырех фасадов здания, восточный, разрезан посередине и соединен с соседней стеной и железной решеткой. Эти ворота выходят на другой двор, несколько поменьше первого, и тоже кругом, обставленный стенами и почерневшими башенками. Вокруг главного двора у стен тянутся каменные скамьи. Посреди возвышается железный согнутый стержень, назначенный для фонаря. Пробило 12 часов. Большие задние ворота, спрятанные в углублении, вдруг отворились. Повозка, сопровождаемая грязными и плюгавыми солдатами в синих мундирах с красными ипполетами и желтыми лямками, тяжело и с громом въехала на двор, как будто везла ломанное железо. Это этапная стражи каторжников. И кандалы. В ту же минуту, как будто этот шум пробудил всю тюрьму, зрители у окон, досели тихие и неподвижные, разразились радостными криками, песнями, угрозами, ругательствами, смешанными с взрывами хохота, горького для ушей. Глядя на них, можно было подумать, что это дьявольские хари. Что не лицо, то гримаса, Кулаки высунулись из решеток, голоса заревели, глаза заблистали, и мне стало страшно при виде стольких искр, из-под потухшего пепла. Между тем надсмотрщики, от которых по одежде и по ужасу на лицах отличались несколько любопытных, прошедших из Парижа, преспокойно принялись за работу. Один из них влез на повозку и сбросил товарищам кандалы, арканы и целый ворох холщовых панталон. Тут они разделили работу. Одни отправились растягивать в одном углу двора длинные цепи, которые на их старинном языке назывались «веревочками», Другие расстилали по мостовой тафту, то есть рубахи и панталоны. А самые сметливые рассматривали под надзором своего капитана маленького приземистого старичка, поодиночке железные ошейники, которые тут же они пробовали, сверкая именно мостовой. И все это делалось при насмешливых возгласах заключенных. Крики их покрывались громким хохотом каторжных, для которых все это приготовлялось. и которые виднелись за решетками старой тюрьмы, выходящей на маленький дворик. Когда окончились все эти приготовления, господин, весь вышитый серебром и которого называли господином-инспектором, дал приказ господину-директору тюрьмы. И вот минуту спустя двое или трое ворот изрыгнули вдруг, и будто кучками, на двор людей отвратительных, крикливых, оборванных. Это были каторжные. Появление их удвоило радостные крики у окон. Некоторые из них, громкие имена в каторге, были приветствованы взрывами криков и рукоплесканий, которые они принимали с какой-то гордою скромностью. Большинство носило нечто вроде шляп, самодельщину из казематной соломы и все при странной формы, для того чтобы в городах и селениях шляпа обращала внимание на голову. Этим еще более рукоплескали. Один из них возбудил особенный взрыв энтузиазма, Юноша лет семнадцати с лицом молоденькой девушки. Он вышел из секретного отделения, где просидел с неделю. Из соломы он смастерил себе одежду, в которую был окутан с головы до ног, и вкатился во двор колесом с проворством змеи. Этот шут был осужден за воровство. Поднялась буря рукоплесканий и радостных криков. Каторжные отвечали, и вышла ужасающая сцена из этой смеси веселости между каторжными признанными и каторжными кандидатами. Было там и общество в лице надсмотрщиков и испуганных посетителей, но преступление глумилось над ним, и страшную казнь превращало в семейный праздник. По мере того, как они появлялись, их выводили между двух рядов этапных солдат в маленький дворик за решеткой, где ждал их докторский осмотр. Там каждый из них испытывал последние усилия, чтобы избегнуть путешествия, представляя какой-нибудь предлог нездоровья. Больные глаза, хромую ногу, искалеченную руку. Но почти всегда они оказывались годными для каторги. И тогда каждый беспечно утешался, забыв в одну минуту про вымышленную болезнь всей жизни. Решетка малого двора отворилась. Сторож стал делать им алфавитную перекличку. И когда они выходили один за другим, и каждый каторжный равнялся на углу большого двора со своим случайным товарищем по заглавной букве, таким образом каждому отведено место. Каждый несет цепь свою рядом с неизвестным. И если случится, что у каторжного есть друг, цепь их разлучит. Последний из несчастий. Когда таким образом вышло их человек 30, решетку затворили. Этапный выровнял их палкой, бросил перед каждым из них рубаху, куртку и панталоны из толстого холста. Потом дал знак, и все стали раздеваться. Неожиданная случайность как будто нарочно превратила это унижение в пытку. Погода до сих пор стояла довольно сносной, и если октябрьский ветер холодил воздух, зато он иногда разрывал в серых тучах прогалину, из которой падал солнечный луч. Но только каторжные сняли с себя тюремные рубища в ту минуту, когда они, голые, отдавались подозрительному осмотру сторожей и любопытным взглядам горожан, которые вертелись около них, осматривая их плечи. Небо почернело, вдруг прыснул холодный осенний ливень, и как из ведра захлестал по двору, по обнаженным головам, по ногому телу каторжных, по их жалкому трепью, брошенному на мостовой. В один миг двор очистился от всего, что не было сторож, и этапный. Парижские буржуа приютились кое-где под крыльцами, а ливень лил, как из ведра. На дворе оставались одни каторжные, голые и промоченные на затопленной мостовой. Мертвое молчание сменило их шумную болтовню. Они дрожали, щелкая зубами. Их исхудалые ноги, их узловатые колено бились одно о другое, и жалко было видеть, как они натягивали на посиневшие тело смоченные рубахи, куртки, панталоны, которые можно было выжить. Нагота была бы сноснее. Один только какой-то старик сохранил некоторую веселость. Обтираясь мокрой рубашкой, он сказал, что этого не было в программе. Потом засмеялся, показав небу кулак. Когда они все оделись в походные платья, их повели партиями от 20 до 30 человек на другой угол двора, где их ожидали кордоны, вытянутые на мостовой. Эти кордоны, суть не что иное, как длинные и крепкие цепи, перерезанные вертикально через каждые два фута другими цепями покороче, к конечности которых прикрепляется четырехугольный ошейник, открывающийся с другого конца посредством шарнира и железного шпенька. В такие ошейники заковывают шею каторжного на все время похода. Эти кордоны, растянутые на земле, довольно хорошо изображают большую позвоночную кость рыбы. Каторжных усадили в грязи на мокрую мостовую, примерили им ошейники, потом два осторожные кузнеца, вооруженные ручными наковальнями, заковали их по холодному железу сильными ударами огромных молотов. Минута это ужасно. Самые смелые бледнеют. От каждого удара молота по наковальне, прислонённый к спине, вздрагивает подбородок пациента. Малейшее движение назад, и череп может быть раздроблен, как ореховая скорлупа. После этой операции они приуныли. Слышалось только звяканье цепей, да по временам крик и глухой удар палки конвойных по спине какого-нибудь упрямца. Были такие, что плакали. Старики вздрагивали и закусывали губы. Я с ужасом смотрел на эти зловещие профили в железных рамках. Таким образом, после докторского смотра — смотр приставов. После смотра приставов — заковка. Три акта в этом спектакле. Проглянуло солнце. Казалось, оно мгновенно зажгло все эти головы. Каторжные вдруг поднялись, как будто их что толкнуло. Пять кордонов вдруг схватились руками и таким образом составили огромный круг около фонаря. Они стали кружиться так, что в глазах заребило. Все они пели каторжную песню, какой-то романс на их странном языке, на голос то жалобный, то бешеный и веселый. По временам дикие крики, взрывы хохота, разбитого и запыхавшегося, смешивались с таинственными словами. А бешеные восклицания, а цепи, звякавшие в такт и служившие оркестром этому пению, более шумному, чем их брецание. «Если б мне понадобилось изображение шабаша, я не желал бы ни лучшего, ни худшего». На двор принесли большой ушат. Конвойные палками прекратили пляску каторжных и подвели их к ушату, в котором плавала какая-то трава в какой-то дымящейся и грязной жидкости. Они стали есть. Потом, пообедав, они вылили на мостовую остатки супа, побросали черный хлеб и снова принялись плясать и петь. По-видимому, Им позволяется это в день заковки и в ночь, которая за ней следует. Я смотрел на это зрелище с таким жадным, трепетным, с таким внимательным любопытством, что позабыл сам себя. Глубокое чувство жалости обнимало меня всего, и их хохот заставил меня плакать. Вдруг среди глубокой задумчивости, в которую я был погружен, я почувствовал, как остановился и замолк ревевший круг. Потом глаза всех обратились к окну, у которого я стоял. Осужденный, осужденный, закричали они все, показывая на меня пальцами, и взрывы восторга удвоились. Я будто прирос к месту. Недоумеваю, почему они меня знали и каким образом могли узнать. «Здравствуй! Здорово!» — кричали они мне на перерыв. Один почти еще юноша, осужденный на вечные галеры, с глинцевитым свинцового цвета лицом, посмотрел на меня с завистью и сказал. «Счастливчик! Его отгрызут!» «Прощай, товарищ!» Трудно сказать, что происходило во мне. Я в самом деле был их товарищем. Грева — сестра Тулона. Я даже был ниже их. Они делали мне честь. Я содрогнулся. Да, их товарищ. Несколько дней после и я мог бы служить для них зрелищем. Я остался у окна неподвижный, оцепеневший, пораженный. Но когда я увидел, что пять кордонов обратились в мою сторону... кинулись на меня с отвратительно дружелюбными словами. Когда я услышал шумный гром их цепей, их шагов у самой стены моей, мне показалось, что это стадо чертей уже лезло к моей жалкой келье. Я закричал, я бросился к двери и стал разбивать ее, Но не было средств к побегу. Запоры были снаружи. Потом я как будто услышал еще ближе голоса каторжных. Их отвратительные лица как будто уже показались в окне моём. Я еще раз вскрикнул от страха и упал в обморок. Глава четырнадцатая Когда я пришел в себя, была уже ночь. Я лежал на койке. Фонарь, мерцавший на потолке, помог мне разглядеть другие койки, вытянутые в ряд в обе стороны от моей. Я понял, что меня перенесли в больницу. Я провел несколько минут без мысли и без памяти, отдавшись весь блаженству лежать на постели. Конечно, в былое время эта госпитальная и тюремная койка заставила бы меня отвернуться от отвращения и привередливости. Но я был уже не тот человек. Просто не сероватые и грубые, одеяло тощие и дырявое. Тюфяк отзывался соломой. Ничего. Мне было просторно потягиваться под этими грубыми простынями. Под этим одеялом, как бы ни было оно плохо, я чувствовал, что во мне исчезал мало-помалу холод, доходивший до мозга в костях. Холод, к которому я уже привык. Я опять заснул. Страшный шум разбудил меня. День только занимался. Шумели на дворе. Постель моя стояла у окна. Я встал на нее, чтобы посмотреть, что там такое. Окно выходило на большой двор беседры. Он был полон народа. Два ряда ветеранов. Среди этой толпы с трудом сохраняли узкую дорожку, проходившую через двор. Между этих двух рядов солдат, медленно покачиваясь из стороны в сторону, ехало пять длинных повозок, набитых людьми. Отправлялись каторжные. Повозки были открыты, в каждой помещалось по кордону. Каторжные сидели вдоль по сторонам, сомкнувшись спинами и отделенные друг от друга общей цепью, тянувшейся во всю длину повозки и на конце которой стоял с заряженным ружьем конвойной часовой. Их цепи гремели, и при каждом толчке повозки можно было видеть, как прыгали их головы, как болтались их висевшие наружу ноги. Частый и мелкий дождь хладил воздух. Холщовые панталоны, из серых ставшие уже черными, прилипали к их коленам. Вода сочилась с длинных бород, с коротких волос. Лица посинели. Видно было, как они зябнут, и как стучат их зубы от бешенства и холода. Впрочем, ни одного движения. Раз прикованный к цепи, человек становится дробью того отвратительного целого, которое называется кордоном и движется, как один человек. Рассудочная способность остается в стороне. Каторжный ошейник осуждает ее на смерть. А самое животное... получает нужды и аппетиты только в известные часы. Так неподвижные, большую частью полуногие, с открытыми головами и болтавшимися ногами, они начинали свой 25-дневный поход, посаженные на одни и те же повозки, одетые в одну и ту же одежду для жаркого июльского солнца и для холодных ноябрьских дождей. Как не сказать, что люди хотят заставить и самое небо играть наполовину роль палача? Между толпой и повозками возникла какая-то странная перебранка. С одной стороны ругательство, подзадоривание с другой, брань с обеих. Но по знаку капитана я увидел, как посыпались вдруг в повозках палочные удары по плечам и головам. И все приняло то наружное спокойствие, которое называется порядком. Глаза только горели мщением, и кулаки негодяев сжимались на коленях. Пять повозок в сопровождении конных жандармов и пеших конвойных скрылись одна за другой в стрельчатых воротах беседры. Шестая следовала за ними, заваленная жаровнями, медными баками и запасными цепями. Несколько конвойных, замешкавшихся в Питейной, бегом догоняли свою партию. Толпа разошлась. Все это зрелище исчезло, как какая-то фантасмагория. Слышно было, как постепенно слабел в воздухе тяжелый стук колес и лошадиных копыт, намощенный. Фонтенеблосской дороги. Щелканье бичей, звяканье железа и рев народа, провожавшего каторжников всевозможную бранью. И это еще только цветочки для них. Что же ты говорил мне адвокат про галеры? Спасибо. Уж в тысячу раз лучше смерть, лучше и шафот, чем каторга, лучше ничтожество, чем ад, лучше подставить шею под нож господина Гильютена, чем под каторжный ошейник. Галеры. Нечего сказать, обрадовал.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 Вздор. Пустяки. Нет более надежды. Просьба о пересмотре, веревка, на которой вы висите над пропастью и которая трещит ежеминутно, пока не оборвется. это такой же нож гильотины, только падающий на вас шесть недель. Если бы мне удалось получить помилование... Получить помилование? А через кого? Зачем? Как? Не в порядке вещей, чтоб меня помиловали. Пример нужен. как говорят они. Мне остаются только три шага. Бесетра, консьержери, грева. Глава 16 В те немногие часы, что я провел в больнице, я уселся раз у окна на солнышко, оно как-то так проглянуло, или лучше на несколько лучей его, оставленных на мою долю оконную решетку. Я сидел там, схватив обеими руками тяжелую и мутную голову, в которой, конечно, было более, чем они снести могли, упершись локтями в колено, а ноги положив на спинку стула. От уныния уж я всегда как-то согнусь и скорчусь, как будто бы я был без костей в членах и без мускулов в теле. Затхлый запах тюрьмы душил меня более чем когда-либо. В ушах звенел еще шум каторжных цепей. Я всё ещё чувствовал страшную усталость от беседры. Мне казалось, что Господь умилосердится надо мною и пошлет мне хоть какую-нибудь птичку, которая мне пропоёт что-нибудь с крыши. И почти в ту же минуту я услышал под окном голос, только не птички, а гораздо лучше. Чистый, свежий, бархатный голос молоденькой девочки, лет пятнадцати. Я мгновенно тряхнул головою и стал слушать, что она пела. Это была песня медленная и тоскливая, нечто вроде грустного и жалобного воркования. Вот слова. «Как на улице, на тёмной, три усатые жандарма наругались надо мной. В шею больно надавали, руки накрепко связали, руки за спиной. Трудно описать моё разочарование». Голос продолжал. «Руки накрепко связали».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 Труп же схоронил. Пот у дуба пролил. Убил человека. Кожу также я слупил. Снял с него платье. Стуканцы. Часы. С башмаков его снял пряжки. Жонка тут спешит к Версале. К королю потом спешит и ему с поклоном сует. В руки белые болтушку. Пусть меня простит. Болтушка. Просьба. В руки белые болтушку. Ах, когда меня простит он, я жену озолочу. Я куплю ей пол полсапожки, разодену в шелк да в ленты, в бархат да в парчу, разодену в шелк да в ленты. Черт-то с два, король ей скажет, убирайся, вот ответ. Я его плясать заставлю в том покойчике высоком, где ни стен, ни пола нет. Я не слушал, а не мог слышать больше.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 И это все пропетая таким приятным напевом, таким миленьким голоском, который очень редко слышится человеческим ухом, все это меня надорвало, измучило, уничтожило. Отвратительно были такие уродливые слова на розовых и свеженьких губках, точно слись улитки на розани. Я не в силах передать своих ощущений. Меня услаждали и оскорбляли в одно и то же время.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 Надо идти медленно, подняв голову и распевая. Достать откуда-нибудь старенький синий зипунишка с красными разводами. Ни за что бы не узнали. Все соседние огородники такие носят. Неподалеку от Аркеила я помню один лесок у болота, куда, будучи еще в школе, я хаживал с товарищами по четвергам удить лягушек. Вот там-то я и спрячусь до вечера. Вместе с ночью я снова пущусь в дорогу. Пойду в Винсен. Нет, там река помешает. Пойду в Арпажон. Всего бы лучше было держаться Сен-Жермена и идти в Гавр, а оттуда махнуть в Англию. Ладно. Прихожу в Лоножемё. Первый встречный жандарм спрашивает паспорт. Я погиб. О, бедный мечтатель, разбей сначала стену тюрьмы твоей в три фута толщиною. Смерть, смерть! Как подумаешь, что я ребенком приходил сюда в беседру смотреть большой колодец из сумасшедших. Глава восемнадцатая. В то время, как я писал это, лампа моя побледнела. Настал день. Часы на часовне пробили шесть. Что бы это значило? Дежурный тюремщик заходил сейчас ко мне, в каземат снял фуражку, поклонился, извинился, что обеспокоил и спросил, смягчив, елика возможно свой грубый голос, что я прикажу подать себе на завтрак. Дрожь взяла меня. Так неужели ж нынче? Глава девятнадцатая. Да, нынче. Сам директор сделал мне сейчас визит. Он спросил меня, чем может быть особенно приятен или полезен мне. Изъявил желание, чтоб я не мог жаловаться ни на него, ни на его подчиненных. С участием осведомился о моем здоровье и о том, как я провел ночь. Оставляя меня, он сказал мне даже «господин такой-то». Это будет нынче.